Глава вторая. безлошатный Сергей подогнал паровоз к водоразборной колонке. Виктор ушел в баню, пообещав вернуться как можно быстрее. Василий подсоединил к колонке шланг и струей воды окатил бока тендера. На них был слой угольной пыли. На станции стоял одинокий эшелон без паровоза. Эшелон был смешанным. Платформы с ящиками, теплушки с людьми, несколько пассажирских вагонов – наверное, с эвакуированными, поскольку в вагонах мелькали дети, женщины, и не было ни одного военнослужащего. Потом Василий долил воды в бак, все равно у колонки стояли. Сергей был доволен, пленного взяли, бункеровку произвели, и потому минимум сутки можно не заезжать на станции к колонкам или угольным складам. Да и паровоз чистый. Погибший Глеб Васильевич за исправностью и чистотой паровоза следил строго. Раз в месяц, как и положено, гонял в промывочное депо. Там гасили топку и промывали растворами водогрейные трубы, чтобы удалить накипь. В депо очищали топку и колосники от нагара и шлаков, и паровоз снова был готов исполнять сложную и тяжелую работу. Вот и Сергей старался выполнять все в точности. Любой механизм требует профилактического ухода, иначе ломается. Сергей перегнал паровоз на главный путь и встал напротив вокзала. С минуты на минуту должен был появиться Виктор, и они без промедления отправятся к бронепоезду. Неожиданно послышался страшный вой. Сергей обеспокоился, не самолет или... Выглянув в окно, он посмотрел вверх. Небо было чистым, но сзади, далеко за вокзалом, тяжко громыхнуло, поднялся дым. Потом завыло еще раз, и взрыв лег ближе к вокзалу. «Снаряды воют. Немцы из пушек обстреливают станцию», — догадался Сергей. «Надо срочно уводить паровоз». Как ни кстати ушел Виктор. Впрочем, он уже показался. Кочегар бежал к паровозу в мокрой, постиранной форме, неся в руки ремень с кобурой. У горячего котла одежда высохнет быстрее, прямо на теле. Завыл еще один снаряд и взорвался уже на запасных путях». Человек опытный сразу бы сказал «Классическая вилка, пушка пристреливает цель. Один снаряд с перелетом, другой с недолетом. Потом вычисляется среднее значение, и цель накрывается. Пристрелку ведет обычно одна пушка. А как только выяснится, что попадание точное, открывает огонь вся батарея». Но Сергей всех этих тонкостей не знал и только торопил Виктора взмахами руки. Тот уже подбежал к паровозу, когда из здания вокзала выбежал военный и помчался за Виктором. «Набедокурил кочегар?» — испугался Сергей. «Надо уезжать скорее!» Но военный на ходу выхватил из кобуры револьвер. «Да что происходит?» Виктор уже вскарабкался в будку и нырнул в тендер. Военный ударил рукоятью револьвера по стальному листу будки. «Машинист!» Сергей выглянул в окно. «Я...» Ты механик, удивился военный. Мало слишком. Какой есть? У водеи он Обстрел начался. Мы в вилке. Сейчас накрытие будет. Мы из бронепоезда, черный паровоз. А я военный комендант станции и приказываю тебе. У водеи он Не имею права. У меня свой приказ. Уперся Сергей. За невыполнение приказа по законам военного времени расстрел на месте, пригрозил комендант. Сергей растерялся и остро пожалел, что рядом нет никого постарше. Грохнул еще один снаряд, почти рядом с эшелоном. Поднялась паника. Закричали, заметались женщины, не зная, что предпринять. Последний разрыв снаряда подтолкнул Сергея к принятию решения. «Ладно. В какую сторону уводить? На Чернь или на Горбачева?» «На Горбачева! Все дальше от фронта! Там еще ответвление есть, с главного входа вправо!» На теплое и волово. Можно на узловую выйти. Ого, узловая на другой ветке. И это километров 120, если не больше. Два с половиной часа ходу. Да обратно столько же. На бронепоезде такую долгую отлучку могут за самоволку принять, а то и вовсе за попытку дезертирства. Хорошо. Только ты в чернь позвони. Пусть командиру бронедивизиона сообщат, где я есть и какой приказ выполняю позвоню по железнодорожной линии, слово даю. Комендант скочил на подножку, держась рукой за поручень. Не доверял он Сергею до конца, решил сам проверить. Ведь Сергей мог запросто дать ход и скрыться из Куратова, где сейчас находился. Паровоз совершил маневр и подъехал к эшелону. Сам комендант и Василий стали скручивать сцепку и подсоединять шланги тормозной системы. Пока в них не закачаешь воздух, Состав не тронешь с места. Колодки будут держать колеса намертво. Зашипел воздух. В этот момент прилетел еще один снаряд и упал ровно в то место перед вокзалом, где раньше стоял паровоз. Увидев это, комендант крикнул. «Готово! Уводи! Видно, где-то у немцев корректировщик сидит. Сейчас накроет!» Люди, метавшиеся у вагонов, увидели прицепленный паровоз и кинулись в вагоны. Сергей дал длинный гудок, и открыл регулятор. Колеса провернулись, и он нажал рычаг песочницы. Паровоз стал набирать ход. От вокзала бежали к поезду двое отставших мужчин. Но Сергей ждать не стал и добавил пару делений на регуляторе. Едва эшелон вышел со станции, как там разорвались сразу четыре снаряда. Немцы стреляли батареей. Эшелон набрал ход 55 километров. «Можно было бы еще добавить пара, но зачем? Паровоз грузовой и рассчитан на тягу, а не на скорость. К тому же путь неизвестен. Вдруг спуск впереди?» Став машинистом, Сергей как-то сразу помудрел, стал осторожнее и начал все просчитывать наперед. Раньше он иногда осуждал в душе Глеба Васильевича за его медлительность, а сейчас сам стал таким, будто сразу повзрослел, на двадцать лет. И Сергей, и Василий сматривались в путь, что бежал под колеса. С началом войны всякое могло быть. Взрывом бомбы могло разрушить рельсы, диверсанты могли заложить мину. И если даже состав не удастся полностью остановить перед разрушенным рельсом, то значительно снизить скорость и минимизировать последствия они успеют вполне. До Горбачева добрались быстро и дежурный на станции, наверняка предупрежденный военным комендантом из Скуратова, перевел стрелки с главного хода, идущего к Плавску-Щокино и Тулекурской, на ответвление. А может, оно и к лучшему. Главный путь идет параллельно линии фронта, на небольшом удалении, и немцы могут обстреливать его из крупнокалиберных орудий. А ответвление уходит строго на восток, с каждым километром отдаляя эшелоны от войны. Ходом прошли теплые, добрались до Волова. Если смотреть прямо, то идет линия на Куркино и дальше уже Донков Липецкой области. На юг к Ефремову, так там же немцы близко. На север к Узловой, Веневу и далее к Москве. Но это не Сергей решал. Куда стрелки переведут, туда он и поедет. Состав он остановил в Волова. Линия оживленная, найдутся паровозы. А у него свой приказ и приписка «Бронепоезд». «Василий, отцепляй вагоны, нам в Чернь возвращаться надо. Похоже, так и так попадет по первое число». «Выполняли приказ военного коменданта», – высказался Виктор. Никто из них не знал, что после ухода эшелона комендант был убит осколком снаряда, так и не успев позвонить в Чернь, командиру дивизиона бронепоездов. Но паровоз – не иголка в стадии сена. Политрук уже обзванивал из здания вокзала станции. Не случилось ли чего? Вдруг разбомбили. И со Скуратова, дежурная ему ответила, что был паровоз серии «Э», ушел с составом на Горбачева. «С каким составом?» – удивился политрук. «С эвакуированными. Станцию из пушек обстреливали. Вот ваш паровоз эшелон и увел». Об услышанном политрук доложил командиру дивизиона. Тот недоумевал. Паровоз приписан к бронепоезду – И забрать его может только главное автобронетанковое управление РККА, которому бронепоезд подчиняется. Над Сергеем нависла угроза. К отцепившемуся от состава паровозу уже бежала дежурная в черной на шинели. — Механик, ты зачем отцепился? Тащи состав в узловую! — Мы, черный паровоз, приписаны к бронепоезду и обязаны возвратиться в чернь. «Мы выводили эшелон с людьми со станции Скуратово, из-под обстрела. Дальше не поеду», — отрезал Сергей. «Ах ты, беда какая!» — запричитала дежурная. «У меня на станции ни одного горячего паровоза нет». «Горячим» называли паровоз, стоящий под парами, забунтированный, с бригадой на борту и готовый к работе. «Ну, хоть литерный возьми, все равно ведь до Горбачевого порожником пойдешь». «Это можно». Литерными называли эшелоны воинские или со срочным специальным грузом, следующим вне расписания. «Переезжай на четвертый путь, в конец состава!» Сергей проделал маневры. Поворотного круга на станции не было. Прицеплялись к эшелону передом, а возвращаться придется тендером вперед. Паровозу все равно. Тяга и скорость одинаковые. Что вперед едешь, что назад. А вот паровозной бригаде плохо. Управление паровозом впереди... А смотреть, высовываясь едва ли не по пояс в окно, надо назад. Шея должна быть постоянно вывернута назад. От неудобного положения затекает. Глаза от ветра слезятся. Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. Семафор у выходных стрелок поднял крыло. За задержку литерного дежурное могло влететь. Сергей дал гудок и тронул паровоз. И снова впереди путь, который он только что проехал. Как будто в кино лента наоборот пущена, с конца. Сергей ехал и раздумывал. Вот и забунтировался он в Скуратово, съездил в Волово и назад. Третья часть угля в тендере убыла, как и воды. От командира достанется за задержку и расход угля, а ведь бригада в происшедшем не виновата. До станции Грыбачева, что на главном ходу была, они добрались быстро. Путь прямой. Видно далеко, ни спусков, ни подъемов. На станции отцепились от эшелона, и Сергей сам побежал к дежурной по станции. «Мы, черный паровоз бронепоезда Илья Мурмиц, выпускайте на чернь». «Ишь, разошелся!» – остановила его дежурная. «Сейчас литерный пройдет, потом тебя пущу». Опять задержка. Сергей был раздосадован. Но военный эшелон, ведомый мощным ФД, проследовал станцию через 10 минут – и вскоре поднялось крыло семафора. Чем ближе подъезжал Сергей к Черни, тем сильнее волновался. Уже вечер, он отсутствовал почти 12 часов. Ох и влетит ему. Но лишь бы командир дивизиона его с паровоза не снял. А то оставят в базовом поезде в наказание ящики с боеприпасами или консервами таскать. Для Сергея это позор. Паровоз он любил, жизни без него не мыслил. Паровоз на станцию – Сергей ввел медленно, притаился за базовым эшелоном. Ноги как будто свинцом налились, так неохота было идти к командиру, но надо. Сергей вздохнул, собрался с духом, направился к командиру бронепоезда и доложил причину задержки. Старший лейтенант выслушал его внимательно и повернулся к политруку. «Что делать будем?» «С одной стороны, виноваты». А вдруг по боевой обстановке потребовался бы паровоз? А с другой стороны посмотреть. Немцев уничтожили, одного пленили даже. И эшелон из-под огня в тыл вывели. Не знаю, как быть. Лучше доложить командиру дивизиона. Идем. Время было вечернее. Командир дивизиона сидел за столом, разглядывал карту и прихлебывал из кружки чай. — А, дезертир! — встретил он Сергея. «Разрешите доложить?» Командир дивизиона решил защитить машиниста и рассказал, почему случилась задержка. «Да, что-то на сказку похоже. Всю бригаду под замок, и пусть особые уполномоченные проверят правдивость их показаний». Сергея под конвоем отвели в пустую теплушку и там закрыли. Через несколько минут туда же привели Василия и Виктора. Но говорил же я вам, влетит!» Разберутся, пробурчал Виктор. Давайте спать ложиться. Устал я что-то. А паровоз топить кто будет? Всполошился Василий. Топка к утру погаснет. Не наше дело. Уж в этом нас точно не обвинят. Сами посадили. Вот пусть сами и топят. Верно. Василий успокоился и стал укладываться в угол. И спачкаться никто не боялся. Грязнее робы, чем у паровозников, на всем бронепоезде не сыщешь. «Подожди!» Вдруг сел на полу Сергей. «Мало того, что топка погаснет, так ведь еще и зашлакуется!» «Брось! Небось, кочегар с бронепаровоза поставят!» Сергей снова улегся, подложив руку под голову. Конечно, он не ожидал, что его встретят хлебом с солью, но и в кутузку попасть не думал. Ночью на станции проходили поезда, но шум от них был привычным и спать не мешал. Утром загремел замок, и дверь отъехала в сторону. «Выходите!» У вагона стояли конвой и особист. «Сведения проверены. Милиция, факт доставки пленного и документов еще троих фашистов, подтверждает. Военный комендант убит, но дежурный по станции свидетельствует, что к у вас заставил прицепиться комендант». «Можно подумать, мы в Тулу развлечься катались», – пробурчал Виктор. «А оружие трофейное почему не сдали? Мы в тендере три автомата нашли». — Не успели. Нас же в будке паровозный повязали и сюда. — чтобы впредь такого не было. Свободны. Есть. Когда они подошли к паровозу, Виктор вдруг сказал. — Паровоз-то наш обшмонали. Топили, что ли? — Не понял. Обыскали. Компромат искали. В паровозе находился кочегар бронепаровоза. — Принимайте свою машину. Все в целости. А я к себе пошел. Больно много угля ваша эрка жрет. Только забросил пару лопат, как снова кидать надо. Это тебе не овечка. Сергей постучал пальцем по стеклу манометра. Семь атмосфер, вполне нормально. Стало быть, топил и воду в котел инжектором подкачивал. Не волынил ночью и не спал. Кочегар с овечки ушел, а Виктор осмотрел тендер. Ни автоматов, ни подсумков с магазинами к ним не было. Мы еще легко отделались. Эка невидель, ночь в теплушке на полу. Хотя могли бы и спасибо сказать за тех же немцев. Тихо пробурчал Виктор. А я думаю, немцев надо было сюда привести и трупы, и пленного. Тогда бы оценили, заметил Сергей. Но ничего, впредь умнее будем. Хотелось ведь как лучше. Станция-то рядом была и бункероваться надо. Василий попытался что-то вставить. «А ты молчи!» — отрезал Виктор. «Мы с механиком немца взяли, пока ты на паровозе отсиживался. Поэтому права голоса не имеешь». «Ну да, а в теплушку всю бригаду затолкали. Я только и делал, что топил. Наказали бы всех». «А ты как думал?» «Мы — бригада, все воедино. Если накажут, так всех. И награждать всех будут, если отличимся». «Сказал тоже. У нас в дивизионе хоть одному медаль дали». «Стало быть, не заслужили пока. А вот автоматы жалко. На Бепо пушки есть, пулеметы, винтовки. А вот автоматов нет. Удобная, между прочим, штука». Словечком «Бепо» сокращенно называли бронепоезда. «Василий, иди на кухню. Есть охота, сил нет. По времени завтрак уже прошел, но, может быть, хоть что-нибудь осталось?» Василий взял котелки и ушел. Вернулся он с пшённой кашей, хлебом и чаем. «Сам-то на кухне подхарчился?» «Ты что, старшину нашего не знаешь?» «Еле кашу выпросил!» «Говорит, для караулов оставляли!» «Ладно, давайте есть!» Ели из одного котелка, ложками работали по очереди. Каша была пустая, сварена на воде, без мяса и без масла. Но с голодухи пошла на ура. Бригада уже сутки ничего не ела. «Вчера позавтракали, потом происшествие с немцами, затем эшелон уводили, и никто нигде куска хлеба не отдал. По прибытии же в теплушку заперли, и на паровозе ничего съестного в запасе». Котелок быстро опустил, Виктор облизал ложку. «Дураки мы все!» «Это почему?» Сергею стало интересно. «При немцах ранцы были, из телячьей кожи. Мы же не посмотрели даже, что там!» «Да что интересного там может быть?» Белье запасное, бритва и харчи, — подхватил Виктор. Говорят, у немцев шоколад там, консервы. Сергей и Василий невольно сглотнули слюну. О шоколаде немецком они только слышали, но не пробовали никогда. Да, похоже, поторопились они. Небось, все милиционеры забрали, если за убитыми ездили. Днем проводили техническое обслуживание паровоза. Смазывали, подтягивали, регулировали, чистили. На паровозе уйма сочлененных подвижных соединений, и все надо проверить. Так за работой и день прошел. Боевая работа на бронепоездах начиналась по большей части ночью, когда не было угрозы со стороны немецкой авиации. Для бронепоезда самолеты – главнейшая угроза. Вот и вечером прибежал посыльный. Машинисток к начальнику БПО!» «За меня остаешься!» – ткнул пальцем Виктора Сергей. По расписанию старшим на паровозе должен остаться помощник машиниста, а не кочегар. Но Виктор проявил себя бойцом опытным, смелым, а Василий трусовато оказался нерешителен. У командира бронепоезда Сергей получил приказ прицепить контрольную платформу с ремонтно-восстановительными отделениями и проследовать на Белев. Жители видели вчера, как в сумерках с немецкого самолета сбрасывали парашютистов. Органы НКВД с ротой охраны тыла провели зачистку местности, и в перестрелке четыре диверсанта были убиты. В их вещмешках была найдена взрывчатка. Поскольку бронепоезд должен выдвигаться к Белёву, командование решило подстраховаться и пустить впереди контрольную платформу. «Ты только от Горбачева, станции тебе известны, тихим ходом двигайся, километров 20. Если они мину установить успели, она сработает под платформой» и паровоз не повредит. Слушаюсь. Бронепоезд будет ждать в Горбачева. От Белева от напутка идет, и как возвратишься, мы двинемся. После маневров Сергей прицепил впереди тендера контрольную платформу, а спереди теплушку с ремонтниками. Ехать решил задним ходом. Случить взрыв тендер отремонтировать недолго, если осколками посечет. Они добрались до Горбачева. Дежурные по станции уже предупрежденная по телефону, дала указание стрелочникам, КУЦИ состав проследовал без остановки и свернул с главного хода налево, к Белёву. Сергей сбросил ход до 15-20 км на скорости мере. «Кажется, пешком можно обогнать. Но быстро ехать нельзя. Случись подрыв, паровоз мгновенно не остановишь, и он в лучшем случае сойдет с рельсов, а в худшем – улетит под откос». Паровоз весит 72 тонны без тендера, и ставить его на рельсы хлопотно и долго. А уж если перевернется, под списание пойдет, раму поведет, дымогарные и водогрейные трубы лопнут, потекут. Да и из паровозных бригад мало кто выживает в таких случаях. В будку сразу перегретый пар врывается, и кипяток. Бригаду постигает мгновенная смерть от массивных ожогов. Поэтому Сергей и осторожничал. На контрольной платформе на стопке шпал лежал ремонтник, он осматривал путь. Увидит свежий гравий на насыпи, даст условный сигнал. Тогда остановка. С поездов, вагонов и паровозов на ходу капает смазка, и гравий выглядит темным. При установке мины под рельс между шпал для маскировки ее присыпает сверху гравием. Но, как ни старайся, все равно потревоженный гравий будет выделяться светлым пятном на общем грязном фоне. Вот такие участки и высматривали. А еще провода от рельсов, идущие в сторону от насыпи. Ведь мины могли быть как нажимного действия, так и с электрозапалом. Их применяли уже, и значит должен быть диверсант неподалеку, который замкнет цепь контактов. И после теракта надо уходить немедленно. Войска по охране тыла разворачивались после диверсии быстро, вылавливали всех и в лесу стреляли сразу, без предупреждения. Бронепоездов Советским Союзом было потеряно много. Большинство – от действий авиации, меньшая часть – от артиллерийских обстрелов, но были и уничтожены диверсантами. В 1941 году немцам удалось уничтожить 21 советский бронепоезд, в основном старых типов, на которых воевали еще в гражданскую. Они не имели зенитных платформ и были плохо бронированы. В 1942 году Потери резко возросли, и погибли уже 42 бронепоезда. В 1943-м – два, а в 1944-45-х годах – и вовсе ни одного. Научились тактики применения в условиях действия авиации. На каждом бронепоезде были как минимум две платформы с сильным зенитным вооружением, и не только с «Максимами», но и с крупнокалиберными пулеметами ДШК – зенитными автоматическими пушками – Кроме того, при отступлениях наших войск в 1941-42 годах бронепоезда зачастую прикрывали отход и уходили последними, фактически были смертниками. Так что за полтора года (41 и 42) немцы выбили почти весь довоенный парк бронепоездов. Начало смеркаться. Дозорный впереди поднял руку, и Сергей сразу применил экстренное торможение. На насыпь из теплушки высыпали ремонтники. С паровоза спустился Сергей. Под рельсом на первый взгляд ничего необычного, но гравий светлее, чем лежащий рядом. В отделении ремонтников был сапер. «Так, состав отгоняем, и всем уйти». Повторять два раза не пришлось. Сергей отъехал метров на сто назад. И так повезло. Дозорный в сумерках успел заметить подозрительное место. Платформа не доехала до него каких-то пять метров. Сапер возился долго. Потом поднялся с колен, держа в руке деревянную коробку. Это была немецкая мина с нажимным взрывателем. Благодаря внимательности дозорного взрыва удалось избежать. Однако диверсанты оказались опытными и перехитрили их. Про свежий гравий они знали и поставили первую мину, типично, так что ее можно было легко обнаружить. Ее и обнарушили. А вот в десятки метров от нее поставили вторую, тщательно замаскированную. Осторожно сняли верхний слой гравия, отложили его в сторону, а после установки мины присыпали ее этим замазученным гравием, и внешняя закладка ничем не отличалась от окружающего фона. И мины установили из новых, со взрывателем, имеющим кратность. Диверсант мог сам установить цифры от одной до десяти. Один поезд или вагон мог проехать благополучно, другой поставил диверсант, скажем, «семерку». Вот седьмой вагон и подрывался. Тут уж никакая контрольная платформа не выручала. В дальнейшем мины со взрывателем кратности применялись и в морском деле. По знакомому форватеру шли сюда: Одно, второе, седьмое. А под восьмым взрыв. После удачного разминирования все расслабились. Да еще сумерти в ночь перешли, и видимость резко ухудшилась. Кроме того, убитые диверсанты были бывшие русские, военнопленные, завербованные немцами. А руководитель группы, эстонец, уцелел. Он сам в свое время пришел к немцам, потому что яро ненавидел советы. Диверсантом он был опытным, прошедшим не одну заброску в тыл и совершившим не одну акцию. Потерей своей группы он не был огорчен. Это было даже лучше. НКВД сочло, что группа уничтожена. Эстонец был жесток, очень хитер и предприимчив. Он-то и заложил первую мину-обманку, придумав поставить рядом тщательно замаскированную, с взрывателем кратности. И вот теперь он сидел в лесу в двух сотнях метров и наблюдал. Он понимал, что рискует, но сам хотел полюбоваться на дело рук своих, доложить высшему руководству об успехе. Успешная акция – Это награды, премия. А он хотел купить домик с большим участком земли, чтобы после войны стать помещиком, поскольку в победе немецких войск он не сомневался. Немцы уже заняли значительную часть европейской территории СССР. Кто их сможет остановить? Вот и сейчас он сам видел, как русские нашли и обезвредили первую мину. Но он ждал продолжения. Он вожделел кровавого спектакля. Короткий состав тронется. Контрольная платформа минует мину спокойно, а под паровозом она взорвется. Он сам ставил цифру 4 на взрывателе. Мина с таким взрывателем использовалась с диверсантом впервые, и он не был уверен в результате. Хотел увидеть все сам. Паровоз тронулся без гудка, без прожектора, при подслеповатых фарах. Диверсант знал место закладки. Вот по рельсам прошла платформа с запасными рельсами и шпалами, с дозорным впереди. Эстонец затаил дыхание. Паровоз – отличная цель. Русские их много потеряли при отступлении. Да и самолеты Люфтваффе в первую очередь целились по ним. Встанет паровоз, обездвижется состав. И тогда делай с ним что угодно. Взрыв прозвучал неожиданно и для паровозников, и самого диверсанта. Под второй ведущей пары колес, прямо под серединой котла, сверкнуло, раздался грохот. Контрольная платформа абсолютно неповрежденная прокатилась по инерции несколько метров вперед и остановилась. Паровоз же, буквально разорванный пополам по котлу на уровне песочницы, завалился одной стороной на бок, но не упал. Из разорванного котла вырвалось облако пара, потоками хлынул кипяток. Бригаде еще повезло: сработал именно под следующий третий пары колес, разбила бы топку и пар с кипятком хлынул бы в будку. Взрывом бригаду оглушило. Василий немного контузило. Мина была с его стороны. Из ушей помощника текла кровь. Теплушка на рельсах устояла. Ведь состав только тронулся и шел со скоростью пешехода. «Это что было?» — прокричал Виктор. «Откуда мне знать? Взрыв!» Никто не понял сначала, снаряд ли прилетел издалека. Бомба упала. Про мину и не подумали ведь впереди паровоза неповрежденно прошла платформа. Из будки паровоза выбрались через левую дверь. Паровоз имел правый наклон, и люди опасались, что он может в любой момент рухнуть и придавить их. Даже в темноте Сергей, разглядев паровоз, ужаснулся. Железо котла было разорвано пополам. Как кости торчали трубы, журчала вода. Рама, мощная и крепкая, была скручена взрывом, как конфетный фантик. Было понятно. Паровозу конец. Никаким ремонтом его не восстановить. И счастье, что сами уцелели. Сергею стало обидно. Контрольная платформа цела. Теплушка тоже. Тендер и тот цел. А паровоз в утиль. Да еще и путь загородил. Теперь его или сапером подрывать, или другим паровозом под откос сталкивать. У него едва слезы из глаз не потекли. Он сжился с паровозом, как с живым существом, сколько месяцев на «Эрке» отработал. И вот теперь безлошадный. Конечно, он будет числиться в бронепоезде, вполне вероятно, в боевой части. Но кем? Подносчиком снарядов? Военным специальностям он не обучен. Стрелять только из винтовки умеет. К тому же машинисты в дивизионе бронепоездов, как и на гражданке, пользовались уважением. Все эти мысли вихрем пронеслись у него в голове. Виктор подошел, обнял. «Не печалься. Главное, сами живы. А железяку тебе другую дадут». «Сам ты железяка!» Сергей двинул плечом, сбрасывая руку Виктора. «Я с этим паровозом столько дней и ночей провел, проехал». Сергей не закончил фразу. «Для него потерять паровоз, как друга закадычного «Но разве Виктор поймет? Он кочегаром без году неделя. Для него паровоз — тяжелая и грязная работа. Не более. Сергей стоял в растерянности. К нему подошел командир отделения ремонтников-путейцев, сержант Ряба-Конь. «Да ты не убивайся так, механик. Понимаю, жалко машину. Там война идет, люди тысячами гибнут. А машинку новую дадут. Еще краше будет». «Такой уже не будет. Я на этой каждый винтик знал». «Я на чугунке двадцать лет сочувствую. А сейчас что делать будем?» Мины этой в бронепоезд метили. Считает, и удар на себя принял. Важную боевую часть для страны сохранил. «Что делать?» — в растерянности повторил Сергей. «Наверное, к Горбачёву идти. Туда бронепоезд прийти должен. Мы путь проверить должны были. Пока мы назад не вернулись, Бипо в нашу сторону не выпустят. Ждать будут». «Мы километров на двадцать отъехали. Пешком к утру вернемся», — сообразил Виктор. — Да, верно. Неожиданно рябоконь хлопнул себя по лбу. — Нас же пятнадцать человек вместе с паровозной бригадой. — И что? — Будем толкать теплушку. Тут километр ровного пути. Потом легкий уклон пойдет, но он длинный, километров пять. Как ветер проскочим, все легче. Они посомневались. Ну, а какой выход? Только пешком. Отцепив теплушку от тендера, уперлись в нее плечами. Понемногу теплушка поехала. Метров через триста они выбились из сил и остановились передохнуть. А когда отдышались, стали толкать спиной. И то ли привыкли уже, то ли невидимый пока глазу уклон пошел. Только толкать стало легче. Парни повеселели, а теплушка тем временем стала набирать ход. Ее уже и толкать перестали, а вагон катится. По одному по лестнице они забрались в теплушку. Последний уже вскакивал на хорошем ходу, за руки втащили. Непривычно было. Колеса на стыках постукивают, ветерок в распахнутые двери врывается, остужая разгоряченные лица и тела. А ни паровоза, ни мотора нет. Впрочем, как и тормозов. Неуправляемая рельсовая торпеда. Один из ремонтников взял сигнальный рожок. У всех путейцев стрелочников такие есть, и стал дуть вражок. Зазевается кто на путях, под вагон попадет. Хоть так оповестить о грозящей опасности можно. Странно было так ехать, непривычно. Уклон оказался длиннее, чем говорил Рябоконь. Потом пошла ровная площадка. Вагон проехал по инерции еще немного и встал. «Тормозные башмаки на рельсы, приказал Рябоконь, потом обратился к Сергею. Кого посылать в Горбачева будем? По мне так хоть все идем. Нельзя. У меня в Теплушке инструменты, местные живы разберут. Тогда мы идем всей бригадой, у нас уже ничего нет. Не забудь сказать о Теплушке на рельсах. В темноте запросто напорются. Не забуду. Они пошли пешком. Ночь по шпалам идти неудобно. То споткнешься, то между шпал на граве наступишь. Вроде бы и приловчились но все равно шли часа два с половиной. Впереди раздался ритмичный металлический стук. «Ручная дрезина едет», — тут же определил кто-то. Без команды бригада бросилась в кювет. Слишком свежи еще были впечатления о встрече с немцами. Но это оказались наши. Они поняли это, когда до появления дрезины осталось метров пятьдесят, по русскому матерку, хорошо слышимому в ночном воздухе. Выбравшись на рельсы, Бригада закричала «Стой!». Дрезина медленно подкатила и остановилась. Это были бойцы с бронепоезда. «О, а нас послали узнать, куда вы запропастились?» — обрадовался боец. «Как видишь, пешком топаем. Взорвали наш паровоз. Да ну, вот дела. А Абипов Горбачева стоит под парами. Везите нас на станцию». Кое-как паровозники умостились на маленькой двухместной дрезине. «Хорошо еще, что на рельсах ухабов нет». Иначе они удержались бы. Ехали стоя, держась друг за друга. И вот последний поворот, колеса простучали по стрелке. Впереди показалась громада бронепоезда. Сергей забрался в бронепоезд и увидел удивленные взгляды паровозников с овечки. «Оглохли мы, что ли? Не слышали, как ты подъехал?» Сергей лишь рукой махнул. «Взорвали наш паровоз. Командир у себя?» «У себя?» Паровозники были шокированы неожиданным известием. Сергей прошел в тендер, где в броневой рубке был боевой пост командира поезда и постучал в дверь. Рубка была высокой, с хорошим обзором через щели, с оптикой, но очень тесной. Дверь открылась, и командир выбрался из рубки. Вдвоем там было не поместиться. — Заремба, вернулся уже, а я навстречу вам дрезину послал. — Плохо дело, товарищ командир. Снова на немцев нарвались. Паровоз взорвали. «Как? У вас ведь впереди контрольная платформа шла, а люди целы?» «Они целы, как и платформа, а паровоз в металлолом». «Подробнее». Дозорный увидел на рельсах подозрительное место. Гравий светлый был. Остановились. Ехали медленно. Сапер убрал мину, поехали дальше. Скорость толком набрать не успели. Двигались буквально шагом. Платформа прошла нормально. Первая пара ведущих колес паровоза тоже. А под второй взрыв. Паровоз на рельсах не устоял, накренился. Рама скручена, котел пополам разорван. Одно слово — хлам. А тендер и теплушка — без единой царапины. Самих-то не обожгло. Целы. «Наверное, мина с электровзрывателем была. Контакт по проводам был», — высказал предположение командир. «Уже темно было». Но проводов мы не обнаружили. Странно. Доложу командиру дивизиона. Проехать можно? Нет, надо другим паровозом. Мой с путей под нас обстолкнуть. Или трактором, танком. Где я тебе их возьму? А ведь у меня боевой приказ. Командир задумался. Боевой приказ надо выполнить. До утра не так много времени. Как думаешь, бронепоездом столкнем паровоз? На путях теплушка стоит напомнил Сергей. «Помню. Но надо пробовать. Едем. Все по местам». Паровозная бригада Сергея забралась в овечку, машинист дал короткий гудок. Часовые забрались в бронеплощадки, и поезд тронулся. Овечка набирала ход медленно, не то что эрка. «Километров через десять теплушка на путях будет, неогражденная», предостерег Сергей машиниста. «Понял», отозвался тот и включил прожектор. По ночам немцы практически не летали, до линии фронта еще далеко, а столкновение с теплушкой могло закончиться катастрофой. И потому из двух зол машинист выбрал меньшее. Ночью на поездах или отдельных вагонах с правой стороны должен гореть красный фонарь. Сейчас его не было. В боевых условиях бронепоезда не всегда выполняли все предписания МПС. В мирное время за такое нарушение голову сняли, Но сейчас по этой ветке никакие поезда, кроме броневых, не ходили. Командир отделения ремонтников был человеком опытным, и потому, заслышав звук паровоза и увидев свет прожектора, он выслал навстречу бойца. Тот карманным фонариком стал описывать круговые движения, давая знать об обстановке. Поезд снизил ход и приблизился к теплушке. Прицепились, скрутились сцепку цепку. Командир приказал всем бойцам покинуть теплушку и перейти в броневагоны, и дальше поезд уже двигался медленно. На путях, на месте подрыва паровоза, оставался тендер. Он был черного цвета, и увидеть его в ночи было сложно. Впереди легкий подъем, буквально несколько градусов, но овечка одышливо дышала. Будка ее, по сравнению с паровозом Сергея, тесная, Тем более, что и народу в нее набилось много. Две бригады. Помощник увидел тендер первым. «Тормози! Препятствие!» Поезд встал. На насыпь спустились обе паровозные бригады, командир и отделение ремонтников. При свете прожекторов осмотрели подорванный паровоз. Машинист Овечки предложил прицепить тендер к контрольной платформе бронепоезда и им же столкнуть паровоз, освободив пути. Свой выход предложил сапер. «Товарищ старший лейтенант, а давайте под правые колеса подложим взрывчатку. Как жахнем, паровоз сам и свалится. Рельсы повредим. Они и так повреждены. Все равно менять. Зато быстро получится. Сумеешь? У меня мина немецкая есть, которую снял. Подложу. Электродетонатор поставим. Пять минут всех дел. Только бронепоезд отгоните». Тендер прицепили к платформе, бронепоезд отъехал на полсотни метров назад. Сапер возился недолго. Вот он отбежал, упал за насыпь с другой стороны и крутанул ручку адской машинки. Вспышка, взрыв, облако пыли. Паровоз Сергей стал медленно крениться на правый бок, потом рухнул. К месту подрыва подошли ремонтники. Надо было менять разбитые обоими взрывами рельсы. Работа знакомая, за час управились. Путь был исправен и свободен. Бронепоезд двинулся в сторону Белёва. Впереди был тендер, за ним теплушка ремонтников, а уж затем контрольная платформа. Порядок был нарушен, и в случае подрыва на мине первым взлетел бы довольно тяжелый тендер, а не легкая платформа. Зазвонил телефон в будке. «Остановка!» – приказал машинист. Бронепоезд встал. Довольно быстро определились на местности. Башни с пушками повернулись на левый борт, стволы орудий поднялись, и почти сразу грянул залп через короткий промежуток – второй, третий. Грохот стоял сильный, клубилось облако пыли, стлался пороховой дым. А затем с пусковых установок сорвались реактивные снаряды и с воем огненными кометами ушли в ночное небо. «Задний ход, уходим!» – приказал командир. Сергей в первый раз видел вблизи, как стреляют реактивные установки. Впечатлило. Но по запуску реактивных снарядов немцы быстро засекали место пуска. И не успели они отъехать и километра, как по месту прежней стоянки ударились снаряды. Вспышки разрывов следовали одна за другой, а уж потом доносился звук. «Каждый раз так», — в сердцах сказал машинист овечки. «Если промедлим с уходом, накроют». До Горбачева добрались быстро, но у входной стрелки пришлось ждать — По главному пути шли эшелоны с техникой и войсками. Наконец дождались окна, семафор поднял крыло, Козьма менен въехал на станцию и проследовал без остановок до Черни. Командир ушел к командиру бронедивизиона доложить о выполненном задании, а Виктор еще некоторое время промаялся на чужом паровозе. «Сергей, я пошел на базовый поезд. Паровоза больше нет. Что мне здесь делать? Свидимся еще. Прощавай». Сергей и Василий чувствовали себя непрекаянно. Без паровоза делать нечего. И Сергей тоже ощущал свою ненужность. У всех на поезде есть свое дело. У артиллеристов, ремонтников, у поездной бригады. Оба дожидались возвращения командира. «Я командиру дивизиона о взорванном паровозе и о вас доложил. Приказано перевезти вас на базовый поезд. У меня все люди по штату. Лишних взять не могу». Старший лейтенант развел руками. Вот если ранят кого или кто-то заболеет, тогда возьму, хотя бы заряжающими к пушкам, добавил он, глядя на их огорченные лица. Оба поплелись к базовому эшелону. Конечно, лучше быть заряжающим, подносчиком или еще кем-либо на поезде, чем балластом. Понятное дело, старшина поезда работу найдет, что-нибудь чистить, грузы таскать. Но Сергей паровозник и без машины себя не мыслил. Спать улеглись в теплушке, на своих нарах. Василий уснул быстро, а Сергей еще долго ворочался. А с утра – подъем, помывка, завтрак. Старшина определил их в караульную команду, с винтовками охранять эшелон. Сергею досадно было. Он машинист, специально с и нужной, и в мирное, и в военное время. И вдруг с винтовкой в карауле. Такую службу может нести любой новобранец. Особых знаний и умений не надо. Сергей безропотно ходил в караул, стоял с винтовкой. Мимо него почти каждую ночь уходили на боевое задание бронепоезда. Козьма Минин, Илья Муромец, входящие в бронедивизион. В таких случаях Сергей отворачивался. Обидно ему было и не хотел, чтобы его видели на посту. Он выполнял приказ, но считал для себя караульную службу унизительной, ведь на паровозе он мог принести больше пользы, Но в войну место службы не выбирают. Бронепоезда немцам мешали. Подкатят ночью на позиции, обстреляют и тут же уходят. Немцы пытались их засечь, обстрелять, но безуспешно. Для бронепоезда были как занозы. Не смертельно, но мешают. И немецкая разведка нацелила агентурную сеть на выявление их стоянок и путей передвижения. Были задействованы группы диверсантов, армейская разведка. Плохо и наспех подготовленные группы из числа предателей и перебежчиков быстро попадали в руки территориальных органов НКВД или войск по охране тыла. В результате их допросов удалось узнать главную цель – бронепоезда. На данном участке фронта их действовало около десятка. Действуя по принципу «предупрежден, значит вооружен», о диверсионных группах проинформировали командиров дивизионов. Командиры решили подстраховаться, и в местах, где параллельно железной шла дорога автомобильная, пускали бронеавтомобили. За полчаса до прохождения бронепоезда стали выпускать по железной дороге бронедрезину или ручную дрезину. Бронедрезина имела автомобильный мотор, противопульное бронирование и отсутствием окон напоминало небольшой рефрижератор. Оба пулемета располагались по бортам, Башни не было. Такая бронедрезина могла брать на борт до восьми человек. Жаль только, что в дивизионе она была одна на два бипо. Ручные дрезины бывали разные, на двух или четырех человек, и в движение приводились мускульные силы седоков. Чтобы ехать на ней, надо было качать вперед-назад длинный рычаг. На маленьких колесах, с деревянной лавочкой, открытой всем ветрам и дождям, Она имела два плюса. Она почти бесшумно двигалась и была легкой. В случае необходимости седоки снимали ее с рельсов и убирали в сторону, скажем, для пропуска поезда. Потом возвращали дрезину на рельсы и ехали дальше. При активной работе рычагом-качалкой пассажиры дрезины вполне могли развивать скорость до 20 километров, а на спусках и больше. Ее переносили через разрушенные взрывами рельсы – И еще одно было. Из-за малого веса под ручной дрезиной не срабатывали мины. Под вагонами или паровозом рельсы прогибались, и взрыватель нажимного действия срабатывал, а дрезина проезжала без ущерба. По аналогии, по противотанковым минам пехота проходила, а танки подрывались. Когда старшина базового поезда получил приказ о выпуске дрезины, он сразу указал пальцем на Сергея. Вижу, не по тебе караульная служба. Тяготишься ты ею. А так все на колесах будешь. И Василия с собой забирай. Одна бригада вы. Свыклись уже. Винтовки с собой брать непременно. Всяко может случиться. Не в шашки играем. Еще ракетницу обязательно. Красный сигнал тревога. Обнаружены диверсанты. Желтая ракета. Путь неисправен. Подрыв или лопнувший рельс. Слушаюсь. Тогда принимай механизм. Механизм оказался старой, неразлатанной, но исправной дрезиной. Рычаг-качалка с храповиком, рукоять тормоза и отполированная до блеска штанами деревянная скамейка. Просто, даже убого, но едет. От нее до паровоза, как от обычной иголки до швейной машинки. Но Сергей приободрился. Снова какая-то свобода, ветер в лицо, чугунка. Первый выезд должен быть уже вечером и снова на Белёв. Дрезину погрузили на контрольную платформу, бронепоезд засветло вышел со станции Чернь и в сумерках прибыл в Горбачева. Ремонтники сняли дрезину с платформы и поставили на рельсы. «Ты путь осмотри, а потом остановись. Бронепоезд на позицию для стрельбы выйдет, подъедешь. Мы дрезину мигом на платформу забросим. Все лучше, чем рычагом работать». «Поехали. Было непривычно». Легкое отстукивание колес на стыках, ветер в лицо, запахи трав и тишина. На паровозе все гудит, шумит, а на дрезине цикады слышны. Километр пролетал за километром. За рычагом стоял Василий. Сергей же по праву старшего сидел на скамейке и смотрел вперед. При луне рельсы поблескивали, были отлично видны. Сергей и на граве между шпал поглядывал. Но все было спокойно и понемногу его тревога улеглась. Все-таки первый выезд, навыка нет. Любая работа ладится, когда привычка есть. Руки все сами делают. Вдали показался Беллев. Вроде бы позиция для стрельбы здесь. По команде Сергея дрезина остановилась. Шумно дыша, Василий вытер рукавом гимнастёрки вспотевшее лицо. «Не, на паровозе лучше, привычнее». Отдышавшись, Он спустился на шпалы и потрогал руками рельс. «Поезд идет. Ощущаю легкий гул». Паровоза пока слышно не было, но прошло пять минут, и послышалось натужное сопение овечки. Не доезжая с километра до дрезины, бронепоезд встал. «Василий, налегай!» Теперь за рычаги взялись оба. Вперед, назад, как на старой деревянной игрушке, где мужик и медведь молотками железо куют. Ударил пушечный залп, за ним другой, и тут же с воем во врага полетели реактивные снаряды. Со стороны смотреть страшно, а уж как на позициях вражеских, где сейчас бушуют разрывы. Дрезине оставалось до бронепоезда сотни метров, когда он двинулся обратно. Сергей сначала и не понял, что происходит. Дрезина катится, а громада бипо не приближается. «Черт, почему они уезжают так быстро?» Ведь пять минут прошло, как огонь открыли. Не больше. На ручной дрезине за такое время километр не одолеть. Сергей выхватил из-за пояса ракетницу и пошарил в кармане, где лежали два патрона. Только поди угляди в темноте, какой из них желтый, а какой красный. И какой сигнал пускать? Решил желтый. Он вложил патрон в ствол, захлопнул, взвел курок и нажал на спуск. Хлопнула громко, и вверх полетела желтая ракета. Парни налегли на рычаг качалку. Вперед-назад, вперед-назад, все быстрее и быстрее. А поезд не остановился, ушел. Запамятовал Сергей, что если бронепоезд отстрелялся, это место немцы засекают, и в надежде зацепить, повредить состав, обстреливают. Полета снаряда они не услышали. Метров за пятьдесят впереди – Прямо на путях рвануло. Вспышка, грохот. По ним больно ударила щебенка. Вася прыгай!» Сам Сергей спрыгнул с дрезины. Благо, высота маленькая и полметра не будет. И покатился под уклон, в кювет. За ним Василий. А пустая дрезина по инерции продолжила свой путь дальше по рельсам. Ударило еще пять или шесть взрывов. Дрезину накрыло прямым попаданием. Сергей видел это своими глазами. Еще чертыхнулся. Теперь пешком до утра топать. Только хотели подняться. Как прилетел еще один снаряд. Прямо в насыпь. Перед глазами возникла яркая вспышка. И темнота. Когда Сергей пришел в себя, уже светало. Прямо между рельсами была большая воронка. Рельсы были разорваны, концы их загнуты, как будто великан баловался. В ушах ни звука, как ваты заткнуты. Сергей откашлялся, но себя не услышал. Повернул голову влево. Василий лежал неподвижно. Кое-как, опираясь на руки, Сергей встал. Покачиваясь, сделал три неверных шага, наклонился. Василий был мертв. Голова размозжена, кимнастерка вся в дырках от осколков, залита кровью. Сергей стоял в тягостном недоумении. Что делать? Голова соображала туго. «В Горбачёво идти?» «В его состоянии это весь день. Решил идти направо, к Белёво. Там наша пехота. Он объяснит ситуацию, они помогут. Надо тело Василия вывести, похоронить по-человечески». Он поднял Васину винтовку. «Ох, и тяжела!» «Но оружие бросать нельзя. Верный трибунал». На четвереньках взобрался по склону откоса на рельсы, Поднялся, пошел. Брел медленно, останавливался, отдыхал. Почему-то прихрамывал на левую ногу. Остановился, поглядел, крови не видно. Решил ушиб, пройдет. Идти было недалеко, километров пять, а шел он уже часа три, когда услышал, что его окликнули. «Стой! Кто такой?» «С бронепоезда! Под обстрел попал!» Только сейчас до него дошло, что слышит свой голос, но на одно правое ухо. — Так это по вам немцы гвоздили? Из-за дерева вышел часовой. — По нам. Земляка моего убило. У насыпи лежит. Послать бы кого-нибудь. Не собака все же. — Сейчас отделенного позовут. Ты подожди. — Э, а кровь у тебя чего? Сам ранен? — Не знаю. Сергей уселся на насыпь. Было ощущение, что мир вокруг поплыл. Сознание он не терял, но очнулся, когда санинструктор перевязывал ему голову. Рядом стоял старший сержант. «Говорить можете?» «Могу». «Документы». Сергей вытащил из нагрудного кармана солдатскую книжку. Старший сержант взял, просмотрел, вернул. «Что случилось?» «Немцы нашу дрезину накрыли артиллерийским огнем». «Дрезину вдрызг разбила. Товарищ мой погиб. Вынести бы его и похоронить. Сделаем. Далеко идти?» «С километр», — неуверенно ответил Сергей. «С левой стороны насыпи. Вот его винтовка». Он попытался показать на две винтовки, лежащие рядом, свою и Василия. Однако санинструктор, взглянув на него, сказал. «Контузия у тебя, это точно. И кровь из ушей». «Похоже, барабанная перепонка порвана. Слева точно, а справа не знаю. Не врач я». «Понятно. В госпиталь его надо». Сержант вздохнул. «Двух бойцов на рельсы пошлем, а ты веди его в медсамбат». «Далеко. Не дойдет он». «Хоть на себе неси. Нет у меня транспорта». Сан инструктор помог Сергею подняться и, поддерживая его под локоть, повел. «Ты не торопись. Мы потихоньку». Глядишь, и дойдем. Пусть доктора посмотрят. Я что? Я санитар. Кроме бинтов у меня и нет ничего. Когда Сергею становилось плохо, мутило, кружилась голова, он садился и отдыхал. Как они добрались до Митсанбата, Сергей помнил плохо. Земля то вставала дыбом, то уходила из-под ног. Пришел он в себя от перестука колес и сначала понять не мог, где он. На паровозе? Почему колеса на стыках так знакомо стучат? И темно. Почему он лежит? Сергей поднял руку и уперся ею в полку. Справа пробивался слабый свет. «Эй, кто здесь?» На его голос подошла медсестра в белом, местами испачканном кровью, халате. «Ран больной. Лежите спокойно. Вы в санитарном поезде». «Василия вынесли». Почему именно эта фраза вырвалась?» Сергей сам не понял. «Не знаю, наверное». «Почему темно?» «Ночь». «Куда идет поезд?» «В Рязань». Сергей успокоился. До линии фронта далеко. Медсестра повернулась к нему спиной, собираясь уходить. «Подождите, а на бронепоезд сообщили?» «Не знаю. Вам бы сейчас меньше говорить надо. Доктор не велел». Сергей решил что в госпитале, куда их привезут, обратиться к политруку. Пусть сообщит в чернь, в дивизион, что он не погиб, а попал в госпиталь. Дрезину разнесло, Василий убит, а его могут считать без вести пропавшим. Сергею уже этого не хотелось. Он поворочился на жесткой полке. Странно все-таки жизнь устроена. Рядом на насыпи лежали. Василия убило, а на нем ранения нет, только контузия.